и обиходное, домашний быт, то, что мы называем семейным духом. Был проделан однажды такой эксперимент. Молодой человек в группе других юношей должен был на глазах оценивать длину показываемых ему предметов. Трюк состоял в том, что все остальные ребята по договоренности с экспериментатором называли заведомо неверные цифры, Ученых интересовало, насколько сильно влияние группы людей, с которыми человек регулярно общается, на его суждения в тех случаях, когда он имеет полную возможность остаться объективным. Нет личной заинтересованности в изменении результата в ту или иную сторону, безразлично совпадает ли его оценка с остальными. Оказалось, что люди, даже желая избавиться от посторонних мнений, не могут этого сделать в полной мере и обязательно изменяют свою оценку под давлением чужих высказываний. Воздействие людей друг на друга, бессознательное и неконтролируемое, происходит и в других более сложных формах, чем в приведенном опыте. Особенно это относится к семье, где связь членов группы и зависимость их друг от друга наиболее устойчивы. И здесь, чтобы верно понять психологический настрой той тесной родственной группы, членом которой вы являетесь, полезно проанализировать ее структуру. Как распределены роли в семье? По какому признаку? Какова иерархия родителей? Соответствует ли она справедливости, то есть действительному весу и значению деятельности человека для всей семьи в целом? или строится по иному принципу. Проследим, насколько легко внешние обстоятельства и какие именно влияют на перераспределение ролей, и в какой мере каждый готов поступиться долей своих бытовых привилегий или взять на себя часть чьих-то забот. Проявите минимум терпения, но максимум объективности и подставьте под все х и у себя, жену, тещу, свекровь, зятя, невестку родных и знакомых. занятия чем-то смахивающее на модные сейчас тесты, состоящие из серии вопросов, ответив на которые, вы рискуете оказаться то ревницем, то счастливцем, то мизантропом, то скрытым гением. Разница в том, что в данном случае вы потратите время с большей пользой И, приведя в систему свои многолетние наблюдения, возможно, узнаете нечто новое о собственной семье. А теперь, когда расставлены все участвующие фигуры, когда вами продуманы их роли, учтены силы взаимопритяжения и взаимоотталкивания, введите в это переплетение интересов и обязанностей последнюю, но самую важную для нас сейчас фигурку – ребенка. и постарайтесь уяснить себе, как влияет на формирование его чувств и представлений проанализированная вами повседневная жизнь семьи. Эмоциональный склад семьи ощущается сам собой, как мера душевного здоровья семьи, как легкая и добрая атмосфера. При желании можно проделать для контроля такой эксперимент. Последите за поведением своих домочадцев, И запомните, или даже запишите, по какому поводу каждый из них в течение недели проявил самые сильные эмоции, или две-три эмоции, как угодно. Что это было? Раздражение по поводу пересоленного супа, радость от хорошо выполненной работы, ссора на материальной почве, порыв острого сочувствия кому-то, кто попал в беду, Затем сложите свои наблюдения за месяц и подведите итог, каких эмоций, положительных или отрицательных, получил ребенок больше. Подумайте, это очень полезно. Только преобладание положительных эмоций над отрицательными бодрости, оптимизма, взаимной нежности и дружбы над раздорами, унынием, скукой создает то, что можно назвать семейным очагом. Он собирает и сплачивает вокруг себя людей, связанных родственными узами. Он согревает, дает пищу чувствам и отдых душе. Семья при всех свойственных ей заботах, хлопотах, возможных огорчениях,